Глава 5. Метаморфоза И Кена претерпевал метаморфозу, и с каждым днем коренным образом менялась его жизнь. Он отгородился от всех нас, и хотя мы не могли до него достучаться, сам он продолжал совершать разрушительные поступки, которые оказывали ощутимые последствия на нашу жизнь. Один такой случай произошел на неделе, последовавшей за ссорой с матерью. Было намечено родительское собрание, и занятия в школе завершились рано. И Икена засел у себя в комнате, а мы с Абембей Боджи резались у нас в карты. День стоял особенно жаркий, и мы, раздевшись по пояс, сидели на ковре. Распахнув окно, мы подперли створку небольшим камнем, боджа услышал как хлопнула дверь его комнаты и сказал ика вышел затем после небольшой паузы открылась и закрылась входная дверь и мы не видели уже два дня дома он почти не появлялся а когда приходил то сразу запирался в спальне и тогда к нему не решался войти никто даже боджа который делил с ним комнату он после той драки сторонился иикеены Мать велела не общаться со старшим братом, пока отец не вернется и не изгонит злых духов, им овладевших. Вот Боджи и проводил время с нами, возвращаясь к себе, лишь когда и Кены в комнате не было. Боджи метнулся за нужными ему вещами, а мы с Обембе остались ждать его, чтобы после продолжить игру. Но едва он зашел в свою комнату, как прокричал «Мог бы!» Это был горестный возглас на Йоруба. Мы выбежали в гостиную, а Боджа принялся восклицать: "Календарь МКО, календарь МКО!" Что, что? спрашивали мы с Обембе, врываясь в соседнюю спальню, и тут же сами все увидели: наш драгоценный календарь МКО был тщательно уничтожен. На полу остались только обугленные клочки. Я глазам своим не поверил и потому взглянул туда, где он всегда висел. На месте календаря был чистый, яркий, почти лоснящийся след в форме прямоугольника с грязноватыми пятнами от клейкой ленты по углам. Я ужаснулся. Это просто не укладывалось в голове. Ведь календарь МКО был особенный. Историю, как мы его получили, мы пересказывали с гордостью, как наивысшее достижение. Дело было в середине марта 1993 года, самый разгар предвыборной гонки за пост президента Нигерии. Утром мы прибежали в школу под затихающий звонок и быстро смешались с толпой голдящих учеников, которые в зависимости от класса устремлялись в тот или иной ряд. Я занял место среди дошколят, обембе — среди первоклашек. Бодже встал с четвероклассниками, а Икена — с пятиклассниками. Он был второй с краю у ограды. Когда все собрались, началась утренняя линейка. Школьники спели церковные гимны, прочитали «Отче наш», а после исполнили гимн Нигерии. Затем мистер Лоуренс, завуч, поднялся на подиум и открыл большой школьный журнал. Он стал в мегафон называть имена. Каждый, услышав свое имя и фамилию, отзывался «Здесь, сэр!» и тут же вскидывал руку. Мистеру Лоуренсу приходилось вот так выкрикивать имена всех четырех сотен учащихся. Когда же он добрался до четвертого класса, и назвал первое имя в списке в столбце боджа но пу альфред агву Ученики разразились хохотом. — В лица всех ваших отцов! — выкрикнул Боджа, вскинув обе руки растопырив пальцы. — Это был жест проклятия «Вака» в адрес насмешников. Хохот умолк моментально. Ребята застыли, не смея ни пошевелиться, ни слова сказать. Сперва слышался редкий шепот, да и он быстро стих. Даже ужасный мистер Лоуренс, поровший крепче нашего отца и почти не расстававшийся с хлыстом, остолбенел на мгновение, не зная, что делать. Боджа успел разозлиться еще до школы. Отец заставил его вынести на улицу обмоченный им с утра матрац. Может быть, именно поэтому он так и отреагировал? Ребята в школе всегда смеялись, когда мистер Лоуренс, Йоруба, пытался правильно произнести полное имя Боджи, а ведь мы были Игбо. Прекрасно зная о неспособности мистера Лоуренса правильно произнести его имя, Боджа давно привык к тому, что тот использует условно похожие звуки, и в зависимости от его настроения варианты либо слух резали, Боджа на Нокву, либо вызывали дикий смех, Боджа на Локу. Боджа сам над этим хвастливо подшучивал. Такой вот грозный он, словно божество какое-нибудь. Попробуй без запинки назови его имя. до того утра боджа подобными моментами наслаждался и никогда не жаловался на трибуну взошла директриса, и огорошенный мистер лоуренс отступил назад мегафон переходя из рук в руки издал скрежещущий звук кто произнес эти слова на территории детского сада и начальной школы омотая «Прославленного христианского учебного заведения, основанного и возведенного по слову Божьему?» — спросила директриса. «Меня охватил страх, что Боджу за эту выходку непременно и сурово накажут, либо высекут прямо на трибуне, либо попросят потрудиться, то есть подмести всю школьную территорию или голыми руками прополоть клумбы перед фасадом». Обэмбе стоял в двух рядах от меня. Я пытался поймать его взгляд, но он неотрывно следил за Боджей. — Я спросила, кто? — вновь пророкотала директриса. — Это я, ма! — отозвался знакомый голос. — Кто ты? — уже тише спросила директриса. — Боджа! Последовала короткая пауза, И затем глава нашей школы скомандовала «Подойди!». Боджа уже направился к трибуне, но тут вперед выбежал и Кена. Загородив ему путь, он закричал «Нет, ма! Это несправедливо!» «Что он такого сделал? Что? Если собираетесь наказать его, то накажите и всех, кто над ним посмеялся? С какой стати они издеваются над моим братом?»